Глава тридцать вторая. То же время во внешнем поясе астероидов высокий темноволосый мужчина вернул на стойку тренировочный меч. Развернувшись к небольшому монитору, он едва слышно произнес: «Говори, господин, у нас новый заказ. Я же просил не беспокоить меня по пустякам. Я думаю, это вас заинтересует». Имперцам удалось выйти на след Хаттари. «Что?» Внешняя непроницаемая маска холодного безразличия на лице незнакомца дала трещину. «Ты уверен?» «Более чем. Ошибки быть не может. Имперцы смогли отыскать его сына. Парень напал на начальника станции, и его образец угодил в общую базу ДНК». «Где он сейчас?» Парень сбежал с тюремного транспорта и высадился на новой тортуге. Судя по полученным от заказчика сведениям, имперские ищейки вышли на его след. Мужчина несколько секунд о чем-то размышлял, а затем решительным тоном произнес: «Подтверди принятие заказа. Сделано. Подготовь все необходимое и дай знать остальным». Через пять минут внешний край огромного астероида открылся. Сквозь появившуюся брешь в открытый космос вышел антрацитово-черный корабль. Мигнули маневровые двигатели. Корабль обогнул мешавшие ему обломки, лег на курс, ускорился и ушел в гиперпрыжок.